Перед тем, как вернуться в Марсель, чтобы заключить сделку, Александр захотел показать Рим, Верону и Венецию молодой девушке, сопровождавшей его в этой поездке, деловой и увеселительной одновременно. Эмилии Кордье было 20 лет. Миниатюрная, хрупкая, послушная, невинная, предельно уязвимая. Мать забрала ее из Белошвейной мастерской, где Эмилия работала и пристроила на центральный рынок к торговцу рыбой, поскольку каждому известно, что запах морской рыбы, свежего улова и прочих даров моря целителен для тех, у кого слабая грудь, больные легкие. Но рядом с господином Дюма, которому девочку представили, и который сразу же ввел ее в театральные круги, решила любящая мать, Она, несомненно, сделает лучшую карьеру, чем в рыбных рядах. Одним словом, бедняжка была отдана Александру в полное и безраздельное владение, чтобы он ее воспитал, вывел в люди и обеспечил хорошее будущее. Малышка смотрела на людоеда-покровителя с восторженной покорностью и, собираясь с ним на очередную прогулку по улицам или в поход по музеям и салонам, до вечера вкладывала свою ручонку в его огромную ручищу. А Дюма пытался рассказать и показать на примерах, как красива Италия, и как вместе с тем несчастна эта страна, переживающая истинную трагедию с тех пор, как ее искусственно разделили на части, как жаждет она вновь обрести единство и величие. Все надежды воплощаются, объяснял он, только в одном человеке, и называл имя этого человека Джузеппе Гарибальди. Александру, побывавшему в разных городах полуострова, не раз доводилось видеть героя итальянских патриотов. Они быстро сошлись, их объединяла любовь к свободе и неизменная готовность к сражениям. А на этот раз, встретив Дюма на одной миланской вилле, Грибальди захотел продиктовать ему свои мемуары. Он и в самом деле приступил к этому занятию, но на второй день добровольно взятая на себя обязанность стала революционера тяготить, и он решил доверить свои автобиографические заметки этому приятному и отлично его понимающему французскому писателю, чтобы тот переделал их на свой лад. Гордый оказанным доверием, Александр склонился перед прославленным воином и пообещал служить ему своим пером, как охотно служил бы своей шпагой. В знак свидетельства своей преданности делу освобождения Италии, Дюма даже взялся поспособствовать вооружению войск повстанцев и подписал ордер на покупку двенадцати карабинов с нарезными стволами. На удивление покладистая Эмилия поехала за Заблагодетелем во Францию Сначала они остановились в Марселе Где Александр продал себе в убыток Монте-Кристо И оплатил покупку Эммы Которая обошлась ему в 11 тысяч франков И решил, что в конечном счете Выиграл от этой замены Эмма Построенная из клена и красного дерева Была отличной шхуной Водоизмещением в 78 тонн Капитан Эдюма выбрал на этот раз истинного француза по фамилии Багран, крепкого бретонца с открытым лицом и внушительной фигурой. Пока морской архитектор трудился, стараясь добиться того, чтобы Эмма сделалась столь же комфортабельной, сколь и красивой, Александр ненадолго съездил в Париж, уладил кое-какие любовные и денежные дела и подготовил распоряжение для сына на случай, если произойдет несчастье. Этот документ был подписан 27 апреля 1860 года у нотариуса Метра Шарпиона в Сен-Бри, департамент Ионны. Обеспечив таким образом будущее своих близких, Дюма по-прежнему в сопровождении Эмили вернулся в Марсель и поселился в гостинице Лувр. Местные жители встретили его восторженно. Мэр ублажил хвалебной речью и в каютах Эммы росла груда подарков от незнакомых людей. Несмотря на поднятый вокруг его особый и весьма радостный для него шум, Александру не терпелось выйти в открытое море. Наконец, последний рабочий покинул судно. Как только позволит погода, можно поднять паруса. Перед тем, как проститься с Францией, Александр отказался не только от своей яхты «Монте-Кристо», но и относивший тоже имя газеты, который совсем еще недавно так гордился. Последний номер от 10 мая вышел с обращением редактора к читателям, напечатанным большими буквами. Поскольку господин Александр Дюма не дал нам текстов для того, чтобы заполнить до конца этот номер Монте-Кристо, редакция вынуждена разослать подписчикам газету, с несколькими чистыми страницами. Накануне того дня, когда появилось объявление, сбежавший автор поднялся на борт Эммы вместе с несколькими пассажирами, среди которых были молодой художник Эдуард Лакруа, фотограф Легре, доктор Абанель, Поль Парфе, сын милого Наэля, который так хорошо вел финансовые дела Дюма и странный подросток с женственными палатками, одетый в форму курсанта военно-морского училища, сшитую из лилового бархата и отделанную синими золотом аксельбантами. Разумеется, это была все та же, только переодетая мальчиком прелестная Эмилия Кордье, которую все здесь галантно и слегка насмешливо величали адмиралом. Начало плавания было несколько испорчено морской болезнью. Дюма уверял, будто спасается от этого недомогания хорошей порции буй-абесса. На пятый день Эмма бросила якорь в Ницце, в городе который месяц назад радостно проголосовал за свое присоединение к Франции. Банкет, устроенный Альфонсом Карром, лишний раз подтвердил убеждение Дюма в том, что у него по всему свету есть друзья. Тем не менее, как не хотелось Александру сделать приятное незнакомцам, на перебой произносившим тосты и речи, он стремился скорее их покинуть, чтобы присоединиться в Италии к отважному Гарибальде, чьи сподвижники красной рубашки только что заняли в Палермо.